Глава 5. Василиса. Чем дальше от родительского дома, тем спокойнее. Вот такой нонсенс. Возвращение в столицу не испортило настроение даже то, что в нашем доме отключили свет, и пришлось пешком подниматься на 12-й этаж с чемоданом в руках. Нет, всё же к седьмому этажу настроение испортилось. По закону подлости на последних ступенях свет пару раз моргнул и площадку залил мягкий желтоватый оттенок. В шахте проснулся лифт и медленно пополз вниз. Зараза. Квартира встретила тишиной. Затащив сумки в свою комнату, первым делом распаковала конверт, подаренный отцом и сестрой, и пробежала глазами по содержимому. Открыла ноутбук и сайт школы. Идеально, 2 1/2 года обучения. Да, не мало, но мне, как никому известно, что быстро только кошки рождаются. А если хочешь добиться реальных результатов, труд и систематика главные помощники. Завтра же отправлюсь на разведку и постараюсь подобрать удобный график обучения, чтобы не пересекался с работой. А сегодня надо ещё успеть в гречку. Плотный обед и душ, и я наконец-то смогу сменить острочертевшее за каникулы платье, блузы и каблуки на спортивную форму. Зал был практически пуст. Новогодние каникулы многих расслабили. Но скоро начнётся жаркая пора подготовки к лету. Мои девочки не стали исключением. На беговой дорожке разминалась только Лера. «Привет!» Девушка приветственно махнула мне рукой, глядя в отражение зеркала. «Привет! Мы сегодня одни. Остальные подчищают тазики с Оливье». Я присела на подоконник. «Отлично! Мне нравится полупустой зал. Не люблю толкучку». «Как праздники? Что ела?» Спросила я тоном дознавателя и строго посмотрела. Себе я ни в чём не отказывала, но знать об этом моим клиентам не обязательно. Я с племешом намотала столько километров, что в пору свиные отбивные заедать майонезом, щедро черпая его из килограммового ведра. «Ой!» Девушка мечтательно подняла глаза к потолку и показалось, она вот-вот начнёт загибать пальцы, перечисляя вредности. Ничего такого, за что мне должно быть стыдно. Ну да, ну да. Вижу, аж слюну сглотнула от воспоминаний. Ты не против, если сегодня позанимаемся вместе? спросила я. Нет, конечно, присоединяйся. Я шагнула на соседнюю дорожку и выбрала среднюю скорость разогреться. В зеркале отражалось происходящее в зале. Из мужской раздевалки вышли трое, хохоча над чем-то, заняли дальний угол и принялись накидывать на гриф диски. Последним к компании присоединился темноволосый парень. Не отрываясь, я его рассматривала пару минут и признала поражение. Обыкновенная картина: друзья пришли позаниматься. Так сказать, стандартный набор: энергичный пухляш, всячески старающийся не отставать от других, манекен подобный красавчик с оценивающим взглядом и футболкой на 3 размера меньше требуемого, которая обтягивает так, что сквозь неё можно с лёгкостью определить глубину пупка. Третий инфантильный товарищ с потерянным взглядом. Друзья притащили его за компанию, и он ещё сам не понял зачем. И молчаливый Альфа, единственный, кто будет заниматься, через силу поддерживая разговор и изредка вставляя короткие фразы. А как твои каникулы? Лера вырвала меня из размышлений. Каникулы? А, да хорошо. Провела недельку с крестником. Идём на присяд Минутку, у ребят диски спрошу. Парни перетаскивали почти все диски и сложили их горкой рядом с собой. Вот уж мужское самомнение. Молодые люди. Я обратилась к компании, наблюдавшей за жимом штанги. На меня заинтересованно взглянули. Да, на работу как на праздник. У меня имелось несколько комплектов спортивной одежды, выгодно подчёркивающей стройные ноги, плоский живот, красивую осанку и самое главное гордость моего тела, упругие ягодицы. Мечта каждой девушки от 15 и до бесконечности. Пухляш, красавчик и Потеряшка обернулись. Вам десятки не нужны? спросила я, усиленно хлопая ресницами. Нет, берите. Первым среагировал Пухляш и уже наклонился подать диск. Олег, оставь. А вот и Альфа очнулся. Встав со скамьи, разминая кисти рук, он поднял на меня взгляд. «Извините, но нам всё нужно. Придётся подождать». «Не может быть. Бред. Какова вероятность встретить человека, с которым случайно познакомился за тысячу километров от дома несколько месяцев назад? Одна на тысячу? Десять тысяч? Одна на миллион? Медведь. Медведь. Это про него девчата все уши прожужжали. Хозяин клуба». Сомнений не оставалось, его глаза невозможно забыть. Мужчина внимательно смотрел на меня, а я не могла понять, вспомнил или нет. Хотя это не он ходил 2 недели, прихрамывая на правую ногу, потому что с каждым движением болячки начинали кровить. А давайте, милая девушка, как только мы закончим, я сам принесу, включился в разговор красавчик. Я в состоянии пронести 10 кг пару метров. Ответ вылетел на автомате. Не утруждайтесь. Судя по этой куче, силы вам понадобится больше. Последние слова я уже договаривала, повернувшись к компании спиной. Принцесса донеслось вслед, на что я не отреагировала. Василиса. Мужской голос звучал более твёрдо. Мне пришлось обернуться. Я принесу, буквально 5 минут. Медведь поднялся на ноги. Благодарю. Помнит. Но не ясно, радует меня это или нет. И вообще, почему меня должен волновать сей факт? Нас даже знакомыми не назвать. Нелепая случайная встреча и больше ничего не связывает. Медведь не обманул, принёс всё, что я просила, и поинтересовался, нужно ли что-то ещё. Я старалась не встречаться с мужчиной взглядом и сухо отвечала, избегая дальнейшего знакомства. Закончив тренировку, я заторопилась домой. Медведь ожидал кого-то, загородив собой дверной проём. Не глядя по сторонам, я протиснулась между мужчиной и дверным косяком и ощутила практически невесомое оглаживающее движение ладони на попе. "Зажела?" заботливо поинтересовался склонный к безрассудным поступкам медведь. "В прошлый раз мы начали знакомство не с того". От нахального поведения и наглого жеста я опешила и хорошенько пихнув плечом мужчину в грудь, резво сбежала по ступеням. «Не делай вид, что не помнишь меня». «Да что вообще ему нужно?» Уже на уличных ступенях я решила принять бой в тот момент, когда вновь чуть не влетела в мужскую грудь. «Ты и сейчас начинаешь знакомство не с того!» У меня вырвалось недовольство. Мы сверлили друг друга взглядами, и с высоты верхней ступени я смотрела на медведя, как завуч на провинившегося школьника. По крайней мере, надеялась, что именно так всё и выглядит. Послушай, как там тебя? Бобёр, кабан, медведь. Но это только для друзей. Кирилл. Мужчина повторил знакомый жест, протянув руку. Ну так вот, медведь Кирилл, достань свой пятнистый костюм из стирки и свали обратно в лес. Там ты смотрелся более гармонично. Он же схватил мою ладонь в свою и крепко пожал со словами: "Вот и будем знакомы". Я бестолково хлопнула Артом, вырвала кисти с горячего плена и спрятала в карман парки. Тебя подвести? Я перевела взгляд на припаркованный мотоцикл и нервно хохотнула. Ага, смотри, не я ли это сверкнув пятками оседлала твоего железного коня. Кто вообще в здравом уме зимой ездит на мотоцикле? Как там вас называют? Хрустики. Уточнила я ей хидно. Нет, это велосипедистов. Нас донорами «Ну да, многое изменилось. Сразу захотелось прокатиться. Смотрю, ты уже мозг кому-то презентовал». М «Да, нелегко с тобой придётся». «Вот и не мучайся». Я обошла мужчину по дуге и зашагала по тротуару. «Ты далеко живёшь?» Медведь нагнал меня за пару широких шагов. «Провожу». Давно меня так не бесили. Матушка не в счёт, она не взбесила, а разочаровала. А тут бесит. выводит из себя одним своим присутствием и непребиваемым упорством Аж пятки зачесались, как хотелось вернуть медвежью шею. Я остановилась и поёрзала ботинком об асфальт в надежде, что зуд пройдёт. А может, грибок какой подцепила? Клялась же не мыться в общественных душевых. А если далеко то не проводишь? спросила я с издёвкой. Не провожу, такси вызову. Медвежий джентльмен. недалеко. Всё, топай. Я указала обратное направление. Топай-топай, косолапь, ковыляй, чапай, шкандыбай. И ладошкой придала ускорения, упёршись в широкую грудь, чуть толкнув